Менее сильными, менее направленными эмоциями могут быть кураж, ярость, гордость, гнев. Многие летчики, наоборот, подавляют себе сильные эмоции, делая ставку на х л а д н о к р о в и е у м е н и е и опыт. Покрышев видал и т о и другое. Пилот современного истребителя, бросающего свое звено на многократно превосходящую его числом группу самолетов. Не может быть спокоен. Сдох н и со мной, сука. Это фраза, которую воспринимают мозги атакованных им пилотов. И если уровень ярости летчика, да еще помноженный на его умение, выше, чем у противника, исход боя обычно предрешен. Ну и чем это отличается от того же викинга? который грызя щит и выкрикивая что-то неразборчивое на стародатском, прыгал с мачты на палубу вражеского драккара. Товарищ Дарвин несомненно исторически прав. Энгельс с ним согласился, но за последние пару тысяч лет люди не на много изменились. Смешно сказать. Но и Суеверие тоже очень хорошо помогают бороться со страхом. Взять хотя бы Шутта. Примечание. Николай Шут, АЗ 270 и АПА, ветеран Халхингола, к концу войны с Японией в сентябре 1945 года имел по разным данным от двадцати пяти до пятидесяти пяти личных побед. Конец примечания. Уж на что смелый парень, спокойный в воздухе, х л а д н о к р о в н ы й а перед каждым вылетом тарелки бьет, никак его отучить не удается, как не пытались. Тоже не просто так, наверное. Или еще один есть, который на землю садится рядом с самолетом, посидит немножко и все. Готов лететь. Так что не надо путать трусость и страх. За трусость расстреливают, иногда даже свои, некоторым приходилось. А вот страх каждый испытывает сам по себе. В кабине никого кроме тебя нет, и в лицо никто не заглядывает. А не боишься ли ты? Бояться не стыдно. Страх совершенно нормален. но вот подавлять его на некоторое время надо уметь. К сожалению, все отработанные методики и ритуалы предназначались для неба, а на воде летчики чувствовали себя уязвимыми дальше некуда. Хорошо завидовать морякам, когда сидишь где-нибудь на суше, д е с к а т ь форма с якорями, салфетки на столах. Вода горячая из под крана течет, а вот когда п р о б л ю е ш ь с я за борт от первой зыби, прожаришься в машинном отделении, увидишь, как стоит торчком лом на палубе сам по себе, потому что включен ток в обмотке размагничивания, тогда а чуточку задумаешься. Но это так, прелести жанра. Хуже всего непрерывно ощущать нацеленные в тебя глаза из невидимого. Это примерно как выйти голым на абсолютно пустынную улицу. Вроде на тебя никто и не смотрит, но ощущение жуткое, как будто все показывают пальцами, из каждой подворотни мерещатся чьи-то глаза. Так и в море. Все время кажется, будто на тебя кто-то смотрит, или из-под воды, или из проплывающего мимо облака. Ведь не узнаешь, правда это или нет, пока из н и откуда не устремится к борту бесшумный пенистый след, или своем не выпадут из облака пикировщики с изломанными ч а я ч ь и м и крыльями. На психику давит отвратительно, но опять же это, так сказать, предварительный этап, поскольку когда дело дойдет до стрельбы и бомбежки, их результаты становятся гораздо более фатальными, чем на суше. Мало того, что цель вражеских бомбардировщиков сведена к одной точке, к тебе. так еще если и не убьет прямым попаданием, то потонешь не ни зашто не ни просто. Хуже смерти не бывает. Есть и еще один фактор. Над морем пользоваться парашютом большого резона нет. Одно дело, когда прикрываешь, скажем, погрузку в порту или конвой вблизи берега. Тогда, если с о б ь ю т Есть шанс, что подберут катера. И совсем иначе, когда дерешься над открытым морем, где никого рядом нет, и можно утонуть или замерзнуть за час два. По к р ы ш к и н у в свое время запретили охотиться на транспортники на д Черным морем, потому что ведомый не вытерпев, рассказал дома о том. Как он один раз едва не столкнулся с падающим трехмоторным Дю-52. Вот запретили и все. А может быть сейчас поспокойнее на душе было бы. Большинство летчиков авианосца боролось с мыслями о холодной океанской воде, в которую может быть придется спускаться, если собьют. Некоторые верили в клятвенные обещания командования задействовать на спасение сбитых летчиков, если такая надобность возникнет, корабельные гидросамолеты. Оптимизм не порок, а может и действительно не захотят разбрасываться героями. Летчиков поплавковых Кор-2, их периодически называли еще и Б-4 по имени конструктора. Готовили не слабее, чем раковскую эскадрилью. Тоже много летали, много искали, бомбили условные подводные лодки, практиковали взлеты с катапульт. Тоже опытные и суровые были ребята, нечего сказать. Раков пару человек из них даже знал. Кор два был неплохой машиной, хотя и выглядел как игрушка. Его выпускали уже лет семь, маленькой серией, и никогда особо активно не применяли. Считалось, что для большого флота б е р е в сделает новую машину. Но что-то у него, видимо, не заладилось, а может и начальство устраивало еще не старая модель, но пока ни о чем другом слышно не было. Радиус катапультного самолета был не особенно велик, и при встрече с истребителем он был в общем-то обречён, поскольку имел для обороны лишь один винтовочного калибра пулемёт устрелка. Но в его полезности никто не сомневался. Несколько десятков лишних тон авиатоплива не были для Советского Союза большой проблемой. по сравнению со скорлупкой Чипаева. В общем, пока по авиагруппе было объявлено расслабление (в кавычках), многие не то чтобы не просыхали, но просто все время были чуть-чуть на веселе. С точки зрения полит руководства это требовалось гневно осуждать, но больших возможностей да и желания делать это У военкома авианосца не имелось. В отличие от многих представителей своей специальности, он не был ни дураком, ни сволочью, а наоборот, вполне нормальным и не глупым мужиком, обладающим здравым смыслом, юмором и здоровым количеством цинизма. п р и д р а т ь с я к нему никто не мог, и наоборот, очень ценили, назначив на столь ответственный пост. Все политинформации проводились вовремя. планы политзанятий с матросами, старшинским составом и офицерами были расписаны по неделям и четко соблюдались. Зачеты сдавались вовремя и на хорошие оценки. Члены партии и комсомольцы были на д л е ж а щ е м балансе. По совокупности всего этого он считался прекрасным политработником, ответственным и достойным. На Чипаеве к нему относились вполне хорошо. считая его своим, на что также были причины. Венком о Терещенко смотрел сквозь пальцы на поведение летчиков, поскольку они не были смешаны с командой и никакого разлагающего действия в кавычках на нее не оказывали. К тому же они вели себя совершенно спокойно, просто расслаблялись умеренным количеством алкоголя, ни б у я и я и не стуча друг другу в морду. Он видел, что среди них много седых не по возрасту, много двадцатипятилетних, выглядящих на тридцать пять, носящих на груди нашивки трех-четырех ранений и на лице шрамы заживших ожогов. Для приведения в полностью здоровый вид всю группу надо было прежде всего отправить на берег, где они чувствовали бы себя уверенно, к тому же объявить, что в ближайшие полгода... Никакой войны не будет. Потом дать нажраться пару раз до состояния полного изумления, дать провести отпуск у моря с нескучной девчонкой, у кого нет предоставить, и только после долгого перерыва снова отправлять на войну, причем постепенно, поскольку обо всем этом приходилось только мечтать. Небольшой выпивон. был идеальным средством держать их до начала боев в человеческом состоянии, не превращая драконовским контролем боевых офицеров возлобленных невропатов. Двадцать седьмого к одиннадцати часам вечера эскадра вошла в затемненный Эбельтофт Вик, бухту Эбельтофт, маленькая база надежно скрытая от посторонних глаз. была уже неплохо оборудована. Боновый заградитель перекрыл проход в сетях, отгораживающих участок бухты от подлодок и диверсантов. Эсминцы выстроились полукругом снаружи, непрерывно ведя наблюдение. Огонь по катерам было приказано открывать не запрашивая опознавательный, как и по любым рыбачьим лодкам и шхунам. зашедшим в запретную зону. Ну, успели мы? Первым делом спросил Левченко, когда командующий базой офицер, состорожно подошедший к борту весельной шлюпки, забрался по трапу на палубу линкора и передал пакет с приказом. Так точно, товарищ вицеадмирал. Где трибутс? Товарищ Камфлота в Хансхольме на передовой базе с крейсерами. Вам п р и к а з а н о дозаправляться и грузить п р о д о в о л ь с т в и е Знаю. Левченко, наклонив голову, нетерпеливо читал бумаги при свете низко склоненной лампы. Сколько у нас времени? Как разведка? Пока ничего нового, товарищ вице-адмирал. Корабельная и воздушная разведки пока ничего подозрительного не засекли, из штаба тоже никаких горячих сообщений нет, но приказано грузиться не задерживаясь. Это-то ясно. Адмирал осмотрел опоясывающую бухту с запада и севера цепочку возвышенностей, не очень характерную для датского побережья деталь. А вы вообще в курсе, к а п р а н г В курсе, спокойно ответил тот. даже не заставляя закончить фразу. Но пока можно не беспокоиться особо. За последние три дня ни одного контакта с надводными кораблями нет от самого с т а в а н г е р а Четыре дня, как катерники дрались у выхода из Кагеррака на меридиане Сегны. Ага. И что? д и в и з и о н о м наткнулись на шнельботы, была стрельба. Одного потеряли прямое попадание, взорвались баки. Так, а что авиация? Летают. Офицер пожал плечами. Тут рядом хороший аэродром под Тхорсхагером. Адмирал подумал, что название он произносит неправильно, но поправлять не стал. Вдруг его местные действительно так называют. Второго дня сбили до 215. Редкая птица вообще-то. Догнали и шлепнули. Ничего разглядеть не успел. А на что тут глядеть? Каперанг обвел темное пространство вокруг рукой. Резервуары на берегу, погаузы, пара пирсов, пустой поселок, все. Так сюда месяц тральщики базировались, а до того рыбаки. Никаких причин особо на эту дуру обращать внимание нет. Но ну и слава богу. Левченко кивнул вполне довольный. Никому неизвестная дыра рядом с приличным аэродромом? Ничего лучше для передовой базы и придумать нельзя. К сожалению, хорошо взятый темп пришлось сбавить, застряв в э б е л т т о ф т е почти на неделю из-за неясности политической ситуации. Немцы все еще продолжали драться, и войска союзников... Точно также продолжали продвигаться на восток, изредка прощупывая советский фронт дальними разведчиками, которых иногда удавалось перехватить немцам, иногда нашим, а иногда и не удавалось вообще. В течение двух дней, когда стало ясно, что исчезла срочность, заставившая гнать эскадру через Балтику сначала в одну, а затем в другую сторону, степень готовности постепенно понизили. по работав с механизмами и котлами. В такой задержке имелись положительные стороны. Так, например, Левченко здорово поднатаскался в о б щ е н и и с командирами кораблей, избежав сложившейся традиции «как по виду, так и будет». Примечание. «Как по виду, так и будет» — ответ командующего порт-артурской эскадрой контр-адмирала. в и д г е ф т а на вопрос командира броненосца Севастополь Эссена о том, как именно он собирается вести сражение с японским флотом. Конец примечания. С другой стороны, такая стоянка после рывка здорово напоминала мадагаскарское стояние другого недоброй памяти адмирала. Да и идущие в небольшую бухту транспорты. с большим количеством разнообразного продовольствия могли кого-нибудь умного насторожить. Для предотвращения этого снабженцев перенацелили на бухту Аргус, всего в 14 т ы р д т и милях к западу, где бочки и мешки перегружали на баржи, р а с т а с к и в а е м ы е буксирами к северу и югу, а с них потом Снова разгружали на берег. Тем не менее время в целом работало не на немцев и их прикидывающихся невинными овечками западных союзников, а на советскую сторону. Линия продвижения советских войск, которая отодвигала скорее всего обреченную буферную зону от прочно уже завоеванных позиций в Германии и Дании, медленно перемещалась на запад и юг. р а с п и р а е м а я изнутри накачиваемыми, вытянувшийся вдоль балтийского побережья язык пехотой и техникой, доводимые до полной укомплектованности полки ПВО занимали позиции вдоль и севернее пятьдесят третьей параллели в Дании и Прибалтике, там, куда скорее всего должен быть направлен удар стратегической авиации противника. Еще одна мощная группировка прикрывала юг страны и Румынию с Болгарией и югославскими портами, базируясь на тыл остановившихся перед Карпатами и австрийскими Альпами фронтов. На центральном участке огромного фронта в глубину советских позиций вдавался огромный клин почти вся Чехословакия, Австрия, часть Венгрии, а за ними германские земли от Бранденбурга до Тюрингии. На все это богатство давно с вожделением поглядывал товарищ Жуков, но его пока придерживали, накапливая силы до н е в и д а н н о й в истории к о н ц е н т р а ц и и Напавший в июне сорок первого Гитлер с его танковой мощью был щенком по сравнению с тем военным потенциалом, который накопили п р и д е р ж а в ш и е свой рывок фронты буквально за месяц. Готовились фотокарты и планы. Сотни эшелонов с боеприпасами и топливом разгружались в непосредственных армейских тылах, чтобы сократить расстояние, на которое их придется перевозить, когда наступление наконец-то начнется. Пока оно велось на уровне пехотных батальонов, полчаса артиллерийской подготовки, перепахивающей немецкие окопы и расклепывающей бетонные колпаки дотов. Затем с криком «Ура!» батальоны поднимаются в атаку. Немцы, напуганные началом давно ожидаемого страшного русского наступления, выбираются из блиндажей второй линии окопов и тут батальоны ложатся, не добегая до разорванной проволоки, и артиллерия работает еще пятнадцать минут. Так было раз двадцать за две недели, то в одном месте, то в другом. Каждый командарм придумывал свои собственные трюки. нередко проявляя незаурядную изобретательность и все это служило одной цели – помотать врагу нервы, не дать ему перебросить войска на север слишком рано. Удивительно, какое удовольствие может испытывать мужчина, мотая кому-то нервы. А ведь считается, что это исключительно бабское развлечение. Развлекались все, от артиллеристов до пехоты. который давно так хорошо не жилось. Нет, все-таки научились воевать к сорок четвертому в большинстве, конечно. Так тянулось время, непонятно почему. Седьмого ноября наконец произошло событие, которое оказалось спусковым механизмом всей гигантской цепочки действий. приведшей к самой ненормальной международной бойне в истории человечества. К облегчению многих советских военачальников и дипломатов, посвященных в круговорот секретных дипломатических и военных действий обеих сторон, таким событием стал не праздничный банкет в Московском Кремле, а произошедшие в этот же день в США президентские выборы, на которых на четвертый срок президентского правления Был переизбран Франклин Делано Рузвельт. Связать новый политический фактор, точнее продление срока действия старого, с началом помог эпизод в Югославии. В тот же самый день седьмого несколько десятков лайтнингов на максимальном видимом радиусе действия атаковали колонну тридцать седьмой армии. При штурмовке погиб командир корпуса генерал Котов. Закончив с колонной, то ли те же, то ли уже другие Лайтнинги обрушились на аэродром, где базировался 866-й истребительный авиаполк. Двое и з п о д н я т ы х по тревоге Яков, д е ж у р н ы й э с к а д р и л ь и были сбиты молниями на взлете. Оба пилота погибли. Уцелевшая шестерка, во главе которой оказался Колдунов, сумела как-то вывернуться, набрать высоту и устроить карусель с американцами в течение каких-то секунд, сбив не то три, не то пять истребителей. Примечание. Александр к о л д у н о в Ас 866 и Апа 46 сбитых немецких плюс один или два американских самолета. К августу 1944 года имел всего пятнадцать личных побед. Конец примечания. Подойдя затем на несколько метров к ведущему американцев Колдунов в упор продемонстрировал ему свои красные звезды, и на этом бой закончился. Все это можно было бы объяснить не такой уж редкой на войне ошибкой, но в документах. найденных в обломках сбитого лайтнинга, нашли полетные карты с четко обозначенными целями на советской стороне фронта. Как только известие об этом эпизоде достигло по цепочке связи ставки, наработанный механизм пришел в действие. Через полчаса командующий военно-морской базой Эбель т о ф т капитан первого ранга к а с т а н В своем домике и командующий краснознаменным Балтийским флотом вице-адмирал т р и б у ц в графском дворце на выходящей к морю окраине Ханстхольма были вызваны к линии правительственной связи и получили приказание поднимать по тревоге все силы флота и эскадру. В считанные часы, как только подняли пары в четверти котлов. И долили в цистерны из расходованные за сутки на внутренние корабельные нужды тонны мазута. Корабли вышли в море. Через несколько дней, собственно, все и началось.